Но Едвига Калистратовна любила дельфинов и кота Марсика. Задумавшись, Ольга едва не забыла о том, что сегодня должна прийти на работу раньше, потому что у входа в офисе ее будет ждать Дайнека, подруга Нины. Она побежала на кухню и поставила на плиту чайник, а потом отправилась в ванную мыть голову.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 На этой улице он был вне конкуренции. Ольга прибежала запыхавшись и объяснила, что не в ее правилах опаздывать, но сегодня у нее все идет как-то не так. Она быстро повторила инструкции, которые уже давала ранее, и провела ее мимо охранника вглубь помещения. Интерьер особняка был необычайно хорош, в нем господствовала та же благородная простота линии, что на фасаде.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 извергнутой вулканом страсти. Чьи стихи? Мои. Ольга недоверчиво покачал головой. Да ну. И когда ты их сочинила? Только что. Еще одна. Влюбилась что ли? Да нет. Просто само собой получилось на нервной почве.